Глава семнадцатая. Наука Град мы покидали на рассвете. Было немного грустно от того, что нельзя здесь остаться жить. Когда я загорелась этой идеей, Лори умерила мой пыл, напомнив, что через три месяца печать перенесет меня в Ракат, на собрание Альф. Где мне нужно будет предъявить свое дело? А какой салон красоты в городе, где подавляющее большинство жителей, думающие лишь о новых открытиях мужчины? Так что я взбодрилась упавшим на голову богатством и предпочла мечтать в другую сторону. Как развернусь в столице и о том, что смогу устроить настоящий переворот в умах аборигенов. Поэтому и во время вечерней прогулки по сколу, и перед сном в уютном отеле, и даже в скоростной повозке по дороге в столицу, я расспрашивала Лорику о том, что мне может пригодиться в деле развития салона. А мебелью и всеми другими работами по дереву у нас занимаются оборотни бобры. просвещала Лорика. «Камнем, троллем. Они живут в горах, а стеклом и зеркалами — клан огненных саламандр. Даже не представляю, сколько еще на это денег уйдет. Столько дел, столько дел. Надо будет тратить Элимы с оглядкой. Еще же нужно портниху позвать. Мне одеться и в салон заказать просто не полотенца. Кстати, а этим кто зарабатывает? Все бытовые дела на фиюнах». Моя помощница тоже заразилась азартом и рассказывала обо всём с горящими глазами. Это самый многочисленный народ, в который входят множество народностей со своими индивидуальными талантами. А парикмахеров среди них всё-таки нет? Даже слова такого нет в нашем мире. «Парикмахер», — попыталась Лисовина повторить новое для себя сочетание звуков. «Лори». Но вот, допустим, тебе нужно подровнять кончики волос или заплести красивую косу. Кто это делает? Не оставляла я надежду найти хоть какие-то следы заботы о внешности, пока Виверна несла нас в ракат. Не может же быть так, что они даже на свадьбу прическу не делают. Бабушка или мама, или сестра. А мужчин кто стрижёт? Я видела на собрании короткие стрижки у некоторых. Многие бреют голову и бороду острым ножом самостоятельно. «Ух, как всё запущено. Ладно, оставим мужчин пока в покое». «Ну, а вот появилась у женщины седина раньше времени, она так и ходит?» «А что же ей делать?» «Беззаботно пожала плечами моя помощница. Мать природа создательница, так распорядилась». «Глупости это», — вспылила я. «Похоже, самым сложным будет уговорить местных отдаться в мои руки». «Я лет с двадцати за собой ухаживаю, и никакие создатели меня за это не наказали». «Ойли, а сюда за что сослали?» Лорика глянула на меня скептически. «Согласна, пример неудачный. Но я-то точно знаю, что моё попаданство к уходу за собой не относится. Знаешь, сколько в моём мире женщин, которые не просто делают свою внешность более привлекательной, а полностью меняют. И ничего. Живут счастливо. Я тут точно не из-за того, что делала себе коррекцию бровей и пилинг. А за что?» Оживилась Лори в надежде узнать что-то пикантное. «Это сейчас к делу не относится», — обломала я её. «Просто ничего острого в моём конфликте с демоном нет». «Скажи лучше, ты знаешь травы, которые являются красителями?» «Ну, конечно же, Дарина, я ведь лесовина, про травы я знаю всё». «Вот и славно. Как только определимся с ремонтом, пойдём закупать травы и экспериментировать». «На ком?» заподозрила неладная лорика. «На себе сначала, а потом будем искать клиентов», подтвердила я ее опасения. Ло перепугалась не на шутку и даже, ухватив кончик рыжей косы, принялась его теребить, будто прощаясь с ней. «А может, не надо?» Тоненько взмолилась она и посмотрела на меня жалобно. Я от души рассмеялась. «Да не волнуйся ты так, мы аккуратно. Увидишь, результат тебе понравится, и твоему Вилли тоже». «Лучше скажи, а за ногтями вы как ухаживаете?» Так-то никаких признаков ухода у лесовины на ногтях не наблюдалось, просто коротко острижены. У меня хоть и не было покрытия, с моей работой лак не дружил, но кутикула всегда была аккуратно обработана, а форма подточена. У лорики же всё в естественном виде, неухожено. А чего за ними ухаживать? Моем тщательно, чтобы грязь после трав не оставалась, и всё? Оно и видно, тут тоже есть куда развернуться. Красивый маникюр сделает руку изящнее. Осталось только найти, чем его сделать. А сахар у вас есть? Это я про депиляцию вспомнила. Неплохо бы заняться хотя бы девичьими усами, бородами и бровями. А как же, сахар есть. Сельским хозяйством занимаются тоже оборотни. Кроты, кролики, мыши. Так незаметно запознавательными разговорами мы прибыли сначала на вокзал Рокада, а затем и к моему новому дому. Едва переступив порог, я чуть челюсть не уронила. Нет, я всё понимаю. Магия, чудеса, то, сё. Но такого результата совсем не ожидала. Меньше чем за сутки Фиюну успели проделать столько работы, сколько наши земные строители и за две недели не сделали бы. Помещение было не узнать. Зато, пройдя по вновь созданным залам, я смогла живо представить будущий салон. Предвидится грандиозная красота». «Дарина, ты им только не говори, сколько денег получила», шепнула ло, заметив мой восторг. «Ну что я, дурочка, что ли, конечно, не скажу». «Здравствуйте, уважаемые Делини Винь», поприветствовала я подлетевших фиюнов, срывающимся от предвкушения голосом. «Делаем всё, о чём договорились, и ещё мне понадобится замена светильников, установка сантехники и оборудования». Схема работы строительных бригад на Элмезе ничем не отличалась от земной. Буквально в течение получаса ко мне в будущий салон слетелись все заинтересованные лица с красочными каталогами наперевес. Я пригласила их в гостиную и погрузилась в выбор декора. Стены салона я решила покрасить в тёплые персиковые тона, а полы выложить плиткой терракотового цвета. Рамы для зеркал, двери кабинета, в стойку администратора заказала из золотисто-коричневого дерева. В приёмную выбрала шикарную каскадную люстру, а оборудовала точечными светильниками. Сложность возникла с парикмахерскими мойками. Раковину-то по моему эскизу сделать пообещали гномы, а вот краны... Их на Элмезе не было. Вода подавалась фонтанчиком с мойки или ванны, а температура регулировалась артефактом, но мне нужен был шланг и душ. Я нарисовала и объяснила, какого эффекта хочу добиться. На что строители посовещались и вызвали нового фиюна, кожевника. Хм, выслушав меня, выдал мастер по изготовлению кожаных изделий. Можно попробовать сделать этот твой шланг, мадам, из бычьего пузыря. Но вот надолго ли его хватит, я не знаю. Я готова рискнуть. Тем более гномы пообещали попытаться наколдовать гофрированную трубку и головку душа, когда я им тоже всё нарисовала и объяснила на пальцах. А ещё в СПА мне соорудят душевую кабину. вини организует подачу воды не снизу, а сверху по трубам и пустит её через рассеиватель. А угол со сливом саламандры огородят красивыми витражными стенами. Раздав всем задание, я потащила лорику на обед. Потом предстояло отправиться к бобрам за мебелью. Но во время быстрого перекуса мне нужно было расспросить лесовину кое о чём, сильно меня заинтересовавшим при выборе материалов. «Лори, а скажи, пожалуйста, вот эти все картинки с образцами из каталогов — это что? Изображения плиток, светильников, рам, дверей и прочего совсем не походили на фотографии или рисунки. Они были какие-то объёмные, с виду как будто 3D, но плоские на ощупь. А, так это искусники рисуют. Среди фиёнов есть и такие умельцы. Они и декорации в театре создают, и афиши. Нам надо таких, дорогие? Очень. «По Элиму за картинку берут». Лорика сделала большие глаза. «Пойдёт». «Так никаких тысяч не хватит, Дарина! Остановись!» «Реклама-двигатель торговли, Лом. На ней не стоит экономить». Не поддалась я призывам помощницы. «Нам просто жизненно необходим свой каталог и парочка билбордов». Лисовина только тяжко вздохнула, но спорить не стала. Так-то её опасения не были лишены оснований. После оплаты материалов и работы строителей у меня осталось 2200 лимов Я внесла недостающие семь сотен, а сверх них ещё пришлось прибавить пять за все дополнительные хотелки. Такими темпами хоть бы хватило денег на всё. Оставшаяся у меня сумма уже не казалась огромной, особенно после того, как я к мебели, оборудованию, художникам, инструментам, материалам и портнихе прибавила расходы на рекламу, Но без неё ведь никуда. «А что ты хочешь показать в каталоге и что такое билборды?» — поинтересовалась Лорика, когда мы сели в наёмную повозку и двинулись к бобрам. «На развороте страниц каталога я хочу показать два изображения — модель до и после. А билборды — это такие стенды в людных местах, с теми же изображениями и нашим адресом». «Ну, тогда у меня два вопроса. Где ты возьмёшь моделей...» И знаешь ли, что тебе не разрешат просто так поставить в городе картинки. Надо разрешение совета Альф. Эх, никто и не говорил, что будет легко. Модели я планировала поискать среди общественниц, а как получить разрешение? Я отправлю молнию, и тебе назначат. Но вот насчет моделей я сомневаюсь, если только им заплатить. Вот так и задумаешься о том, что все в мире относительно». Только утром мне казалось, что я невероятно богатая дама, но чем ближе становился вечер, тем больше я опасалась не уложиться в имевшуюся сумму. Наконец повозка привезла нас в пункт назначения, выйдя из неё я огляделась. Мебельные производства оборотней бобров располагались прямо за чертой города, и до них мы добрались на такси минут за тридцать. Вроде бы не так долго, но будто попали в другой город. Этот район живо напомнил земной строительный рынок с множеством выставочных залов, за которыми раскинулись цеха. И нет. Бобры не грызли деревяшки зубами, принимая вторую ипостась. Они работали обычными инструментами и использовали бездушных, как чернорабочих. «Принеси, подай, убери, отойди». Мы сделали заказ в трёх разных фирмах. Одна работала только с деревом и кожей. Там я заказала диван и кресло в гостиную. где, надеюсь, клиенты будут ожидать своей очереди. Уж очень мне понравились их модели и цветовая гамма-обивки. Вторая фирма сотрудничала с гномами, то есть в их изделиях использовались металлические детали. На этом производстве я заказала два парикмахерских кресла, два крутящихся стула, две парикмахерские тумбы на колесиках, две кушетки и фитобочку. В момент, когда узнала, что в этом мире есть пружины и шарниры, я была близка к экстазу. Конечно, это не то автоматическое оборудование, которое было у меня на земле. Но то, что у мебели регулировалась высота, а у кушеток еще и спинка принимала разные положения, стало для меня чудом похлеще попадания на Элмес. Третья фирма работала с деревом, стеклом и металлом. У них я заказала стеклянные столики на колесиках для косметологии и маникюра. Когда я за всю эту красоту расплачивалась, отдала 1400 элимов. Лорика схватилась за сердце, но мне не было жалко денег ни капельки, тем более оставалось ещё восемь сотен. В тот момент я испытывала азарт, предвкушение начала работы и предчувствие, что у меня всё получится. «Ло, можешь ехать домой?» Отпустила я лесовину, когда мы покинули район деревянных мастеров. «Только будь добра, на завтра вызови швею, а на послезавтра художников. И договорись с собранием Альф, пожалуйста». «Всё сделаю, Дарина, не сомневайся», — пообещала она, забираясь в такси. «И каталог наших трав прихвачу». «Точно. Как же мне повезло с помощницей. И вообще, что мне нравилось в этом мире, так это то, что благодаря магии всё делалось очень быстро, и буквально послезавтра можно будет начинать экспериментировать с уходами, окрашиванием, маникюром и шугарингом. Домой я добиралась в повозке, обдумывая, как буду преображать местных дам».